Мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего. Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на паритет. А сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета лесная грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками но вблизи, на расстоянии 5 шести тысяч метров от поверхности, лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет. Это зрелище невиданной красоты. Горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове. Между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в окраинных, полюсных, огромные пятна безжизненных пустынь, Там стоят пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхаттан не может идти ни в какое сравнение с тем, что является собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты. Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности — 11 лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами не считают главнейшей проблемой общества и смыслом существования удлинение жизни. Они живут в среднем 130-150 лет, а кое-кто доживает и до 200 лет. Население планеты свыше 10 миллиардов жителей. Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизированно изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации, поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире. Они умеют добывать энергию солнечную или, вернее, держательную, преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы. А также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха. Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туманы в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты. Более того, они научились управлять гравитацией, и это помогает им в межзвездных полетах. Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой работают. Насколько нам известно, мы еще не сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения в два с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть планеты — постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает все живое. Это явление так называемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты, возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения. Поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой части лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каждым годом шаг за шагом наступает на жизненное пространство голубоволосых инопланетян. Для них это самое большое бедствие. Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего исцыхания брожены лучшие силы, огромные научные и материальные средства. У них нет Луны.